Даже загустевшую кровь, которая била в него, когда предназначенные ему пули попадали в уже мертвого пограничника. Но это было потом. Потом. А тогда он валился в задымленный костел, кого-то бил, в кого-то стрелял, и где-то здесь его схватил за ногу тот страшный немец с раздробленной челюстью. А до этого он потерял пистолет. До этого или после? Нет, до. Его ударили прикладом, он отлетел в сторону... А когда очухался, пистолета уже не было. Значит, все случилось где-то здесь, на этих квадратных метрах пола, заваленного сейчас штукатуркой, битым кирпичом и позеленевшими стрелянными гильзами. Он бродил по костелу, ногой ворочая кирпичи. Пустые рожки автоматов, обрывки пулеметных лент, раздавленные фляги, винтовки с разбитыми ложами и расщепленными прикладами, ржавые диски от ручных пулеметов, мусор войны лежал перед ним». Он трогал этот хлам, весь наполненный голосами, уже отзвучавшими навеки, голосами, которые он бережно хранил в себе. А он и не знал, что хранит их, что они все еще звучат в нем. Он думал, что он один в немом одиночестве, но немота прорвалась, и одиночество отступило. И он вдруг понял, что прошлое — его собственность, его достояние и его гордость, и что одиночества нет, потому что есть оно, это прошлое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 И опять смерть пощадила его. Немцы вдруг перестали стрелять, закричали. И тогда он увидел, что вдоль казарм на перерез бегут люди. Бегут не стреляя, надеясь взять живым. Все-таки он первым достиг широкого пролома и скрылся в нем.